а сгнила в земле, что вовремя каска на ней оказалась. За обедом Макарихин ел, дрожа челюстью, схлипывал над горячим. «Воруют», — говорил он, тяжело дыша. «Половина ворует из котла. У нас в запасном полку устроили ревизию повару. Во сколько за две недели наворовал». И смеется, мерзавец, я за две недели столько, а до меня постольку за день. Байка была старая, всем известная, но Макарихин рассказывал ее как свою. Он у вас пор, какой разморделый. Для начальства надо украсть. А для себя, а для семьи... Слушай, Макарихин... Позвал его китенёв Тот поднял от миски замутненные едой глаза. «У тебя как? На ногах не отразилось?» «Не понял. Пешком ходишь нормально?» «Если не на далекие расстояния?» «Вообще-то у меня, конечно, плоскостопие. Раз. Варикозное расширение. Два». «На близкие!» «На близкие?» Макарихин взял себя за колено, приступнул ногой об пол. «На близкие могу!» «Тогда иди ты!» И Китинев кратко и четко послал его на близкое расстояние. «Предупредил, и не задерживайся!» Макарихин оглядел всех, молча взял свой хлеб, Взял миску и отсел отдельно к себе на кровать. — Соскучитесь вы здесь без меня, — говорил китенёв дня через два, явившись в палату в полном боевом, на плечных ремнях, в сапогах. Выписывался он из госпиталя не утром, как обычно, и не днем даже, а под вечер чтобы последнюю ночку здесь, в городе, переночевать. И у Тамары Горб все в этот день валилось из рук. Она то плакать принималась, то глядела на всех мокрыми, сияющими глазами. К ней уходил он прощаться. Теперь оставалось их трое из прежней палаты. А Тараковский, Старых и третьяков Еще Аветисян своим стал за это время, хоть по-прежнему слышно его не было. Все трое, они чувствовали себя здесь недолгими гостями. Подходил их срок. «Давай сразу на мою койку переселяться, будешь рядом с Атраковским», — говорил Китенев, помогая Третьякову перебраться, и сунул ему под подушку сложенную шинель. «Пользуйся, твоя!» Они сели колено к колену, и Титинев достал плоскую фляжку. А когда выпили на прощание лицо, у Старыха вдруг обмякло. «Пехота, ты что?» — смеялся Титинев, сам растрогавшись, и хлопал Старыха по гулкой спине. Тот хмурился, отворачивался, а еще хвалился «я раньше вас там буду». «Все там будем. Просись на наш фронт. Вместе будем воевать. Роты тебе не дадут. Ты в голову ушибленный. Дивизии сможешь наворачивать полне». Они шутили напоследок, а сами знали, что расстаются навсегда. На долгую, на короткую, но на всю жизнь. Хотя чего в этой жизни не бывает. В тот же вечер в шинели, оставленный ему в наследство, Третьяков был у Саши. Фая показала ему, где ключ от комнаты, похвасталась. Иван Данилович посулился прийти. Она мыла на кухне картошку, тесно напихивала ее в котелок. Лицо у Фая припухло сильней. По нему пятна пошли коричневые, над бровями, на верхней губе так что белый пушок стал виден. Она заметила его взгляд, застыдилась».